Глава девятая. Космическое пространство системы Элио. Станция ВКС Конфедерации Солнц. Звуки вернулись неожиданно, раньше, чем зрение, раньше, чем она смогла осознанно мыслить. Они долетали сквозь ватное покрывало без времени, став тем источником внешним раздражителем, что, собственно, и привел к пробуждению рассудка. Плохо понимая слова, она с непонятной жадностью ловила их звучание, наверное, за тем, чтобы запомнить и осмыслить позже. Вряд ли находящиеся поблизости люди подозревали, что сознание к ней вернулось. Несколько голосов, которые немного различались по тембру, долетали до слуха Герды, с одной стороны возвращая надежду, с другой подталкивая разум к страшным воспоминаниям пережитого. «Ее жизнь вне опасности. Теперь мы уже уверены». Основные показатели жизнедеятельности стабилизировались. Меня серьезно беспокоит, вернется ли Герда к нормальной жизни. Вы задали некорректный в данной ситуации вопрос, Иван Андреевич. При всем уважении вы должны понять, делать прогнозы или давать обещания, мы не в состоянии, не тот случай. Ее разум длительное время находился под воздействием некой ей силы. Так, Роберт, давайте говорить предметно. Констатировать воздействие на разум человека, не вычистив его вероятный источник, не классифицировав метод, которым оказывалось давление, вы не вправе. Я видел записи, сделанные на основе травматических воспоминаний Герды. С одной стороны, есть подробное детальное видение некоего мира, с другой, даже мне, без сторонних пояснений, понятно, что в некоторые моменты сознание Герды переключалось на восприятие сигнатур. Обычный человек не в состоянии воспринимать карты распределения энергии. Чтобы Герда увидела запечатленные в ее сознании сигнатуры, их должен передавать либо сложнейший кибернетический комплекс, либо опытный мнемоник. «Элики Брайкер», — вежливо поправил Кирсанова третий голос. «Да, Элики Брайкер», — не стал спорить Иван Андреевич. «Так что скажете?» Скажу, что лично я склоняюсь к мнемоническому воздействию. Не секрет, что человек, наделенный специализированными имплантами, может при наличии у него опыта наладить связь через линии напряженности гиперсферы. Развитому мнемонику я склонен обобщать оба термина, не разделяя их по этическому признаку. Подобное действие доступно на уровне машинальной реакции рассудка. В нашем случае есть конкретные доводы за или против? Настойчиво уточнил Кирсанов. «На мой взгляд, в присутствии нового мира присутствует эмоциональная оценка, не принадлежащая мисс Клейн», — ответил человек по имени Роберт. «Мы ищем дополнительные подтверждения сделанному выводу, но прогресс пока невелик. В любом случае, нам придется ждать, пока Герда придет в сознание. Только по ее доброй воле мы получим всеобъемлющую информацию и сделаем твердое заключение». Могла она мысленно смоделировать данный мир, достаточно ли у нее знаний для столь детальной мысленной проработки сложных физических процессов или нет. Если будет доказано, что она не могла вообразить систему двойной звезды, то на первый план автоматически выдвинется версия воздействия мнемоника? Я бы не стал утверждать столь категорично. Есть один нюанс. Услышать мнемоника не так просто, как кажется. Передаваемые им мысленные образы способны обработать только узкоспециализированная аппаратура или другой мнемоник, чей разум настроен на мнемонический контакт. «Герда не мнемоник, я знаю точно», — ответил Кирсанов. «Есть еще варианты?» «Есть. Но случаи редкие, можно сосчитать по пальцам. Принять мнемонический сигнал способен эмпат» учитывая полноту ощущений Герды, глобальную детализацию принимаемых мыслей и образов, я бы рискнул предположить, что источник данных ей не безразличен. Она как минимум однажды находилась в прямом мнемоническом контакте с этим человеком. «У вас, Иван Андреевич, есть какие-то предположения на этот счет?» «Есть». Голос Кирсанова, как обычно бывало с ним, в минуты эмоционального напряжения прозвучал сухо-отрывисто. Я знаю человека, наделенного мнемоническими способностями, с образом которого у Герды связано сильнейшее эмоциональное потрясение. Можете назвать его имя? Предоставить нам данные для эффективного поиска и анализа совпадений. Мне необходимо проконсультироваться по этому поводу. Извините, но речь идет о государственной тайне конфедерации. Не сомневаясь в вашей честности, господа, я обязан получить санкцию. Надеюсь, вы меня поймете». Наступила ватная тишина. Герда не потеряла сознание. Напротив, оно возвращалось, реанимируя ужас травматических воспоминаний, но теперь ее поддерживала теплая, дарующая силы мысль «Я не одна». Кирсанов, еще не подозревая, что Герда медленно приходит в себя, разговаривал в этот момент по межзвездной связи. Откровенно говоря, от внезапного продолжения событий трехлетней давности в груди нет-нет, да и проскальзывал легкий холодок. И все же она была почти что счастлива. Ни разу в разговоре не прозвучало слово «безумие». Двое суток спустя они смогли нормально поговорить. Адаптивность человеческой психики все чаще и чаще становилась инструментом выживания. Века покорения космоса, развития высочайших технологий уже не мыслились без пластичности сознания, способностей принимать многое начиная от экзобиологических условий, существующих на неосвоенных планетах жизни, и заканчивая бурным развитием мнемотехники. То, что еще вчера казалось Герде неодолимым, несущим моральную смерть кошмаром, теперь воспринималось иначе. Много ли нужно, чтобы вновь почувствовать себя не просто живой, а вменяемой, способной начать переосмысление роковых событий? Еще некоторое время назад такая коллизия рассудка казалась невозможной. Но теперь, когда она уже была не одна, все воспринималось иначе. Ужас, безысходность, если не исчезли, то притупились. Теперь она отчетливо понимала самое главное. Рядом есть люди, которые не дадут ей вновь захлебнуться отчаянием. Иван Андреевич появился в палате Герда рано утром. Она уже не спала, разбуженная предварявшим приход кирсанова осмотром, который устроил незнакомый, но приятный в общении добродушно настроенный доктор. Когда в палату принесли цветы, что-то далёкое, почти позабытое, шевельнулось в душе Герды, но извлечь конкретные воспоминания из глубин памяти она не сумела. «Здравствуй!» Иван Андреевич появился в дверях, быстрым уверенным шагом пересек просторное помещение и протянул руки, ласково поэтически коснувшись её ладони. У Герды вдруг перехватило дыхание. Она почувствовала, как на глаза навернулись слёзы. Подумать только, ещё каких-то полгода назад она бы приняла подобную реакцию раздражённо, считая, что не пристала показывать свою слабость кому бы то ни было. Ну, как ты? Кирсанов осторожничал, вдруг растерявшись, не зная, с чего начать разговор, а начинать, по мнению Герды, следовало с главного, и нечего ходить по кругам, щадя её чувства. После всего пережитого она, наверное, могла говорить абсолютно свободно на любую тему. «Я в порядке», — ответила Герда, поймав и не отпуская взгляд Кирсанова. «Выбраться уже не чаяло», призналась она. «Как вам удалось?» «В смысле? Что удалось?» Иван Андреевич не сразу понял, о чём речь. «Спасти меня. Я ведь чувствовала, что погибаю». «Раньше нужно было сообщить мне», — ответил Кирсанов. «Знаешь, в таких ситуациях промедление смерти подобно». Я действовал через разведуправление флота, они подняли своих людей, поэтому помощь пришла к тебе почти сразу. Я сумел вырваться на эригон только спустя сутки. А где мы сейчас? Орбитальный госпиталь. Система Элио. Герда кивнула. Хорошо, что от неё ничего не скрывали. Или это только кажется? Подобные сомнения нужно развенчивать сразу, чтобы в душе не оставалось даже намёка на недосказанность. Вы действительно считаете, что Герберт жив? — спросила она, по-прежнему глядя в глаза Кирсанова. Он ответил не сразу. Некоторое время сидел, впитывая взгляд Герды, потом спокойно произнес. «Давай не будем тешить себя иллюзиями. В том мире, который ты видела, человеку не выжить без специального оборудования. Все очень сложно, по крайней мере для меня». С одной стороны, прошло три года с тех пор, как исчез инопланетный корабль, вместе с ним и Герберт. Трудно представить, что артефакт неизвестной нам расы, который, как ты помнишь, не обладал герметичностью корпуса, стал надежным убежищем для человека. Она немного побледнела от его слов, но постаралась сама справиться с секундным головокружением. «День за днем, почти три месяца подряд», — напомнила она, — «каждую ночь, а затем и чаще», Он приходил ко мне, теперь я уверена, что это именно Герберт. «Почему ты уверена? Разве тебе приходила в голову подобная мысль раньше?» «Нет, не приходила, но сейчас я могу оглянуться назад и попробовать осмыслить свои ощущения». «Герда, ты торопишь события, еще не проведено исследование на эмпатию, тебе сначала нужно окрепнуть физически». «Почему прервался контакт?» — спросила она. «Госпиталь защищен от мнемонических воздействий». «Плохо». Нужно продолжать, увериться, что на связь все это время выходил Герберт и помочь ему. Не так быстро. Кирсанов встал, подошел к виртуальному окну, постоял, глядя на панораму раварграда и продолжил. Есть одно предположение, которое объясняет, почему он три года не давал о себе знать, а затем вдруг проявился в твоих видениях. Специалисты практически не сомневаются, что твои экскурсы в реальности нового мира вызваны мнемоническим воздействием на разум. Но Герберт не выжил бы в адских условиях той планеты. «Нет, Герда, не спорь, я знаю, что ты скажешь. Я тоже думал и о гипотетических технологиях иной расы, и даже мысль о сверхъестественных явлениях меня посещала. Но давай не будем обманывать себя надеждами на чудо. Мы должны искать объяснения, удовлетворяющие нашим знаниям и технологиям». Герда слушала Ивана Андреевича, не соглашаясь, но и не пытаясь опровергнуть. Он, конечно, в чудеса не верит. Понятно, он не был там, поэтому рассуждает, а она не позволяла себе подобной роскоши. Та личность, что мучительно распадалась раз за разом, трансформируясь в убогую, не имеющую осознанной воли четверть сущность, вела мучительную борьбу в попытках сохранить целостность сознания. Герда спрашивала себя, может ли она так остро глубоко сопереживать чуждому существу или того пуще бездушному устройству иной расы. «Нет, это, наверное, невозможно. Нет ни единой точки соприкосновения. Иван Андреевич не понимает главного. В ее душе, притаившись у самого сердца, поселился крохотный сгусток теплого пламени, тот, с кем она десятки, сотни раз проходила все муки борьбы, оканчивающиеся распадом личности. Личности, принадлежащей человеку, в этом Герда не могла позволить себе усомниться. «Иван Андреевич, я готова продолжать». С надеждой и плохо скрытыми нотками вернувшегося отчаяния внутреннего надрыва в голосе произнесла она. «Мы разберемся, я верю. Но нужно восстановить мнемонический контакт. Только так мы сможем судить, сошла я с ума или все же бывает там». «Герда, ты слишком слаба. Я не позволю тебе сейчас снова рисковать своей жизнью». «Вы не понимаете. Моя жизнь теперь там. Я не смогу иначе. Это стало частью меня. Мне пусто, одиноко». Я погибну гораздо вернее, если нить оборвется окончательно. Но что мне с тобой делать?» — сокрушенно покачал головой Кирсанов. «Только очнулась и пожалуйста». «Не нужно меня жалеть», — Герда в изнеможении прикрыла глаза. «Моя жизнь изменилась. Я теперь уже никогда не стану прежней, не смогу забыть. Мой разум, моя душа там. Может быть, этому даже найдут объяснение, поставят диагноз, но вы-то, поверьте мне, все случилось впервые». Такого еще не было. Разговор с Гердой оставил в душе Кирсанова ощущение тревоги. Он остановился у огромного панорамного окна в одном из обзорных холлов орбитальной станции, глядя, как медленно-величественно движутся мимо исполинские конструкции Малого Кольца, защитного периметра планетарной обороны Элио. Мысль постепенно успокаивалась. Итак, три с лишним года назад корабль ушел, ускользнул от нас. Он покинул систему Эрегона и скрылся в аномалии, но перед тем произошла реактивация 170 веретенообразных штурмовиков-охотников, которые, как мы и теперь знаем, принадлежат к сумме технологии расы Хараминов, периода их технического рассвета и могущества орбитальные комплексы которые видела герда смешанные одни принадлежат ларианом другие построены ими же но судя по размерам и конфигурации модули адаптированы для гуманоидов там же в ведениях присутствуют веретенообразные штурмовики совпадение вряд ли кирсанов машинально активировал кипстек мысленно набрал номер дождался ответа и произнес райбин да слушаю ты скажи мне предварительные материалы готовы что показал анализ конструкции Все указывает на технику Лагриан. Собрание достаточно пестрое. Многие компоненты построены ксеноморфами, но адаптированы под иных существ, предположительно хараминов. Подготовь доклад. Встретимся в пять часов на совещанию адмирала. Да, понял. Все сделаю. Совещание у командующего флотом проходило в узком формате. Присутствовали только специалисты, имеющие непосредственное отношение к событиям трехлетней давности. Им же пришлось изучить образы, записанные при сканировании сознания Герды. Выслушав доклады, адмирал Шайгалов не стал торопиться с выводами. — Что думаешь, Иван Андреевич, поделись, — произнес он, когда в кабинете остались только четыре человека. — Я в затруднительном положении, — признался Кирсанов. «У меня нет оснований, чтобы усомниться в здравости рассудка Герды Клейн». Она действительно находилась на грани жизни и смерти, едва не сошла с ума, но все отклонения уже следствие, а причина их вызвавшая имеет материальный источник. Эксперты, изучая мысленные образы, полученные с согласия мисс Клейн непосредственно из ее рассудка, пришли к выводу, что технических знаний и воображения Герды недостаточно для формирования столь четко детализированных объектов с несомненными признаками функциональности. То же самое относится и к физическим явлениям, которые подробно визуализированы ее рассудком. Система двойной звезды и протекающие в ее границах физические процессы Все вплоть до фантастических, на первый взгляд, жизненных форм абсолютно реально и имеет право на существование. Извините, Иван Андреевич, вынужден вас прервать. Адмирал Скоромин, он в последние два года осуществлял общее командование всеми флотами конфедеративного содружества, сложил руки на животе. Он нисколько не смущался своего рано обозначившегося брюшка. Давайте сразу проясним некоторые моменты, касающиеся Герды Клейн. Все, что вы так скупо, но эмоционально обрисовали, конечно, имеет место быть в ее рассудке. Вы пытаетесь построить доказательную базу на одном утверждении. Она не имеет той суммы знаний, чтобы строить подобные мысленные конструкции. Но позвольте, разве кто-то исследовал область ее подсознания? Откуда мы можем знать, что на самом деле содержит в себе память мисс Клейн? Курс астрономии, истории и экзобиологии в рамках программы средней школы вполне приличная основа для построения правдоподобных моделей. Не перебивайте меня. То, что в ее видениях присутствуют те самые веретенообразные штурмовики, еще ничего не доказывает. Она видела их за несколько минут до исчезновения артефакта. И что мы имеем в конце концов? Очень реалистичный, но не подкрепленный никакими доказательствами бред. «Теперь, пожалуйста, возражайте, Иван Андреевич». «Я смотрю, здесь собрались скептики». Кирсанов старался говорить спокойно, но получалось плохо. В голосе и прорывались нотки раздражения. «Кому из присутствующих непонятно, что мы стоим на пороге, а вот что откроется за ним, контакт с ценой цивилизации или столкновение между расами, зависит от нашей объективности» способности проанализировать имеющиеся крохи информации, сделать вывод из нее и быть готовыми к развитию событий по различным сценариям. «Стоп-стоп, что вы сейчас подразумевали под различными сценариями? То есть мы должны поверить сумасшедший привести в боевую готовность флот и ждать? Сколько?» Не скрывая своего скепсиса, спросил адмирал Скоромин. «Сколько придется ждать, я не знаю», — ответил Кирсанов. «В таком случае я вряд ли приму во внимание ваши доводы». Мало того, что без моего ведома проводится операция на Орегоне, так теперь еще флот должен плясать под чью-то дудку. Нет, такие фокусы со мной не пройдут. Подождите, адмирал! Иван Андреевич также повысил голос. Вы, вероятно, не поняли, о чем идет речь. Позвольте я поясню. Корабль, найденный три года назад на планете Орегон, не принадлежит ни одной из известных нам раз древнего космоса. Попытка его захвата привела к гибели четверых мнемоников и одного кибрайкера. Затем во время столкновения в космосе под контроль артефакта перешло звено икстрайкеров и порядка сотни ранее неизвестных науки малых космических кораблей расы Хараминов. Часть из них атаковала крейсер «Решительный». В ходе боя некие энергетические образования перехватывали управление над нашей человеческой техникой, в частности над истребителями «Фантом», работавшими по схеме «Полный автомат». «В и вы верите?» «Ну и что? Вы упустили свою удачу, Кирсанов, а теперь являетесь суда с бреднями о якобы найденном артефакте, так? Тогда скажите, где он? Укажите мне систему, и я двину туда флот». «У меня нет реальных координат. Тогда о какой мобилизации сил может идти речь? Кто дал вам право использовать ресурс флота?» «Даже так?» Кирсанов из лобья взглянул на Скоромина, покачав головой. Они не понимали, какой смысл таят картины, считанные из рассудка Герды. «Извините, адмирал, но последствия такой политики могут оказаться роковыми. Теперь я прошу выслушать меня до конца!» Кирсанов повысил тон, чувствуя, что его хотят перебить. «Я провел достаточно времени за скрупулезным анализом тех визуальных образов, что удалось получить из сознания Герды. О том, что в системе двойной звезды расположен учебно-тренировочный лагерь, стало понятно не сразу», Только упорное, граничащее с самоистязанием повторения фрагментов распада личности, собранная по крохам информация, да и ее правильная обработка, дали тот результат, который представлен мной в предварительном докладе. Иван Андреевич сумел обуздать эмоции и вновь перешел на ровный деловой тон. Взглянем на полученные данные непредвзято. Орбитальные комплексы в основном принадлежат лагрианам, но часть из них адаптированы для проживания хараминов, и наполнены они, как можно понять, их техникой. Кроме того, среди опознанных нами конструкций есть и такие, которые не удалось идентифицировать ни по одной из известных баз данных. Проверили даже те крохи технической информации, что удалось собрать о расе дельфонов, погибшей в период разрушительной миграции предтечь, но безрезультатно. Зато процесс ежедневного восхождения и гибели сгустков холодного пламени наконец нашел свое объяснение. Они тренируются. Иначе никакой логикой не объяснишь, зачем они раз за разом захватывают одни и те же объекты. А если вы помните, среди захваченных и доставленных на борт артефакта кораблей были и три «Х-Страйкера», то есть энергетические существа овладевают и их управлением, оттачивают технологию захвата одного из широко распространенных и наиболее современных видов нашей техники. Иван Андреевич говорил, глядя в глаза собравшихся, но, кроме как во взгляде Шайгалова, он не встречал ни одобрения, ни понимания. «Значит, на содействие флота я рассчитывать не могу», — адмирал Скоромин побагровел. «Иван Андреевич, при всем уважении, я не директор благотворительного фонда. Тут флот, боевые подразделения, не забыли еще? Мне нужна более веская причина для принятия решений под собственную ответственность, чем ваши логические выкладки, пока что ничем не подкрепленные». Моего слова и экспертного заключения специалистов о стороннем мнемоническом воздействии на разум Герды Клейн недостаточно? Нет, недостаточно. Во-первых, даже при наличии факта внешнего воздействия я не могу знать, кто стоит за давлением на разум мисс Клейн. Во-вторых, я сомневаюсь, что на нее давят представители иной неизвестной человечеству расы. Скорее всего, она принимает тщательно проработанную дезинформацию, призванную спровоцировать необдуманные действия флота. «Я не хуже вас осведомлён о событиях на планете Иригон. Там, по-моему, кроме прочих действующих лиц, фигурировал некий Кибрайкер, бесследно исчезнувший вместе с артефактом. «Герберт Хайт находился на борту инопланетного корабля в момент его неожиданного старта», мрачно ответил Кирсанов. «Он уже понял, что помощи от адмирала не дождёшься, и причина тому — обыкновенная трусость. Нездравый смысл командующего, неосторожность, а именно трусость». «Желание спрятать голову в песок и ждать указаний сверху. Нечего сказать, удобная позиция». «Хорошо, адмирал. Не продолжайте. Я уже понял, что искать поддержку мне придется в другом месте. Что ж, я не прощаюсь, господа». Кирсанов обвел присутствующих нервным обжигающим взглядом. Многие не выдержали его, опуская глаза, иные смотрели твердо, со злой иронией во взглядах, мол, давай, ищи себе правду, а мы посмотрим, кто станет слушать отставного адмирала, давно вышедшего на пенсию. «Всего хорошего, господа! Извините, что отнял время!» «Иван Андреевич, погоди!» Шайгалов привстал, но за Кирсановым уже затворялась звуконепроницаемая дверь. Система ЭЛИО. Центр связи станции ВКС Конфедерации Солнц. Зона закрытых каналов гиперсферных частот. Встреча в защищенном от прослушивания виртуальном пространстве проходила несколько напряженно. Херсанов и тригалин не виделись около двух лет. Сейчас, после обмена приветствиями, они как будто заново присматривались друг к другу. Одновременно Иван Андреевич излагал Александру суть последних событий. «Саша, давай смотреть правде в глаза. Меня не поддержали и, скажу больше, отказались понимать. Сейчас сложились не самые благоприятные обстоятельства». В штабе флота меня, конечно, еще помнят и уважают, но на ключевых постах сейчас находятся люди нерешительные, для которых стабильный карьерный рост гораздо важнее, чем предотвращение неких мифических с их точки зрения угроз. «Их не трудно понять», — мрачно произнес Тригалин. «Никто, кроме нас с вами, в точности не знает, что именно произошло в системе ригона. Спутники ничего не зафиксировали из-за проведенной над ними процедуры мнемонической блокады. Сами мнемоники лишились рассудка, Артефакт чуждой расы исчез, оставив после себя лишь исполинскую воронку в леднике. С чего бы им верить в реальность угрозы? Ты прав. По большому счёту, нечего, И Герду они принимают за сумасшедшую, а мои действия, имевшие целью спасти ей жизнь, расцениваются как злоупотребление доверием и использование ресурса флота в личных целях. Обидно. Кирсанов встал с виртуальной скамьи и прошёлся по серому, безликому, но имеющему перспективу пространству. «Но ты же должен понимать, Саша, не могла Гердана фантазировать. Не могла ниоткуда в ее подсознании взяться материалу для формирования столь детального мира с непротиворечивыми физическими явлениями, с уникальной, но имеющей, я подчеркиваю, имеющей право на существование биосферой». «Я согласен, Иван Андреевич. Только опять возникает вопрос, а что мы можем предпринять? Саша, мне очень нужна твоя помощь. Материальную базу для исследования я обеспечу, не сомневайся». Но кроме тебя нет специалиста, которому я бы доверял как себе. Мы должны сделать все, понимаешь, все от нас зависящее, чтобы попытаться понять, что происходит. Ведь глупо отрицать, что события знаковые, они имеют огромную важность, чрезвычайную информационную ценность. Вопрос в том, пожелает ли Герда сознательно вернуться туда, вернее, решится ли она вновь открыть свой разум для эмпатического восприятия. Иван Андреевич уже говорил все больше сам собой, заметно волнуясь. А даже если она согласится, откроет доступ информации, правильно ли мы истолкуем данные. Ведь речь идет о совершенно чуждой нам расе. Иван Андреевич, вам отдохнуть бы. Александр тоже встал. Вот что. Давайте я поговорю с Гердой сам. Думаю, мы поймем друг друга. Ты веришь, что Герберт выжил?» — внезапно спросил Кирсанов. «С точки зрения теории вероятности, шансы пренебрежительно малы». Но информация, которую получила Герда, прошла предварительную обработку. События переданы не механически, они даны в свете определенных моральных оценок, принадлежащих человеку. Быть может, это оценки самой Герды? Ее личный анализ информационной картинки, переданной из глубин космоса. Нет, Иван Андреевич, чтобы принять информацию и сформировать мысленный образ, мало быть эмпатом. Приведу простой пример. Возьмем приемник. Пусть он у нас работает на всех частотах связи. Допустим, из космоса пришел сигнал. Наше устройство в состоянии его принять, но не больше. Не появится картинки, не будет понятного нам звука. Но давайте изменим условия. Пусть источником сигнала будет теперь передатчик нашего человеческого производства. Сразу при приеме сигнала появится и картинка, и звук, верно? Я, конечно, сильно утрирую, но смысл остается тем же. Герда не поняла бы ничего, не увидела бы тот мир. Ей бы нечего было оценивать, не пройди информация перед передачей соответствующую обработку. А вот кто на самом деле является источником данных, Герберт ли, другой человек или, может быть, кибернетический механизм нашего производства, судить сейчас не возьмусь. Слишком мало данных. Нескольких, пусть ярких, но коротких эпизодов явно недостаточно для полноценного глубокого анализа. И что предлагаешь, Саша? «Мы ведь с тобой не сможем отмахнуться, сказать, да идите вы все, не было ничего». «Ну, зачем так, Иван Андреевич? Я не собираюсь самоустраняться. Три с лишним года прошло, а помню все, как вчера. Так что давайте не будем обижать друг друга незаслуженно. Я тоже за это время кое-чему научился». «Извини, устал я за последние дни». Кирсанов обернулся, посмотрев в глаза Тригалину. «Значит, поможешь? С твоим начальством я договорюсь». Сначала оформишь отпуск, а там посмотрим по обстоятельствам. Одно, Саша, меня радует. Тогда, три года назад, по горячим, как говорится, следам, мне удалось провести через штаб флота очень интересную инициативу. Теперь на всех разведывательных кораблях, неважно, принадлежат они корпорациям или Совету безопасности, устанавливаются скрытые до поры системы с базами данных, по которым могут быть идентифицированы артефакты. Так что рано или поздно наш объект будет обнаружен. В таком случае картины, виденные Гердой, дают нам шанс, уникальный шанс понять иную цивилизацию еще до повторного контакта. Вот и я про то же самое толковал, а мне в ответ... Эх, ладно, что теперь? — махнул рукой Кирсанов. — Сами будем разбираться. Я с вами, Иван Андреевич. Не сомневайтесь. Да и Герда мне не безразлично. Спасибо, Саша. Значит, договорились? «Сейчас я решу все формальности. К вечеру ждет меня известий. Нужно переговорить еще с одним человеком. Тогда будет ясно, где и как нам предстоит проводить исследование». «Договорились, Иван Андреевич?» «Жду известий и пакую чемоданы». Тригалин улыбнулся, и на душе Кирсанова стало чуть теплее. «До встречи». Они крепко пожали друг другу руки. Сектор корпоративной окраины система неосигма головной офис корпорации новый свет вечером того же дня кирсанов прибыл на окраину за гердо он не беспокоился формально орбитальный госпиталь конечно подчинялся главному управлению флота а вот его исследовательский институт куда в то же утро перевели девушку нет в космическом порту системы неосигма кирсанова ждали час спустя он и фредерик дериторин уже беседовали с глазу на глаз неторопливо прохаживаясь по территории огромного парка конфедерация привыкла действовать определенным образом говорил фредерик продолжая начатую немного ранее мысль я понимаю наши взаимоотношения никогда не были простыми но нельзя все сводить к штампам и стереотипам вы же умный человек иван андреевич и должны понимать центральные миры не обойдутся без нас «Естественно», — ответил Кирсанов. «В моем представлении пограничные сектора можно сравнить с трудным ребёнком, у которого затянулся переходный возраст. Но сейчас, когда пошло второе десятилетие беззримой экспансии, без поступательного движения к новым и новым звёздным системам, подросток начал взрослеть. Да, согласен, но окраина всё равно была и остаётся иным миром. Здесь всё намного жёстче, иногда непоправимее». Но именно отсюда идет поток новых технологий, открытий. Мы являемся двигателем прогресса цивилизации в целом, а ядро конфедерации уже иная реальность, более политичная, взвешенная, подчиненная многим условностям, обеспечивающим общую стабильность. Одного понять не могу, почему мы продолжаем косо смотреть друг на друга? Почему, не разобравшись толком, начинают движения целые флоты? Цена вопроса оказалась слишком велика, ты тоже должен понять, Фредерик. А вообще, я прилетел не за тем, чтобы дискутировать по поводу отношения окраины и центра. Понимаю. О чём пойдёт речь? Я понимаю, что обязан лично тебе, Иван Андреевич, и данное мной однажды обещание сдержу. Давайте откинем условности, Фредерик», — попросил Кирсанов. «Мы не представители противоборствующих сторон, не должник с кредитором. Пора уже прекратить мышиную возню. Остались у нас такие понятия, как общечеловеческие интересы?» «Конечно, остались» я уже сказал окраина не может существовать без центра она развалится лишившись рычагов сдерживания которые находятся в руках центральных миров ровно как и центр не сможет развиваться без динамики роста пограничных секторов рад что здесь наши мнения совпадают произошло непредвиденное и как оказалось мне некому обратиться фредерик дориторин из подлобья посмотрел на кирсанова сел сцепив пальцы рук в замок и произнес я слушаю Иван Андреевич повёл себя совсем не как проситель. Он прилетел сюда не за унижением, не за выгодой, не за тем, чтобы потребовать возврата долга. Произошла внезапная реанимация истории с Оригоном, произнёс он. Я ввёл в курс управления штаба флота, но мне, мягко говоря, не поверили. Но цена вопроса остаётся прежней, поэтому я здесь. Не совсем понимаю, Иван Андреевич. Сейчас объясню ты должен прекрасно помнить того Кебрайкера, Герберта Хайта, из-за которого все и началось. Естественно, я его помню. Насколько мне известно, он погиб в момент катастрофического исчезновения артефакта. Я тоже думал, что он погиб. Но теперь у меня есть основания полагать, что Герберт не совсем мертв. Иван Андреевич, нельзя быть чуть-чуть мертвым или слегка беременным. Не скрывая своей досады, высказался Дарри Может, истина и затертая, но проверенная веками. Мы живем во время радикального слома и пересмотра многих понятий. Тело Герберта Хайта уцелеть не могло, но его рассудок каким-то образом оказался перемещен на некий носитель. Природа носителя мне неизвестна. Откуда данные? В тех событиях принимала участие Герда Клейн, молодая женщина, уроженка Эригона, владелица добывающей компании Эргалайн. Да, что-то припоминаю. Она оказалась эмпатом. Герберт во время эрегонских событий был с ней довольно близок. В критические минуты им пришлось прибегнуть к прямому нейросенсорному контакту, чтобы избежать смерти. Таким образом, Герберт знал, как получить доступ к ее рассудку. Он взломал ее имплант? Это был не совсем взлом. Полноценный нейросенсорный контакт. Ну, допустим. Дориторин ждал продолжения. Прошло три года, и у нее начались видения. Сначала она воспринимала их как бред, ночные кошмары, но всё оказалось намного серьёзнее. Существует вероятность, что с Гердой пытается выйти на связь Герберт Хайт. Она практически не сомневается в этом, но... Но в штабе флота её сочли сумасшедшие, тебя не захотели слушать? Да. Досадно и знакомо. Почему ты решил, что я смогу и захочу помочь, Иван Андреевич? Кирсанов ждал вопроса и даже заранее заготовил ответ, но сейчас все слова показались ему неправильными, не отражающими его личного отношения к событиям. Я по большому счету рад, что они нашел помощи и поддержки в штабе флота. Ты правильно заметил, ядро конфедерации представляет собой систему политических и военных противовесов, машину для сдерживания, и она уже негодна, когда пройти нужно по грани, по самому краю пропасти. Одна войсковая операция уже была инициирована, и чем она закончилась?» Дориторин не ответил. «Вот потому и прилетел, что на окраине все иначе», — подытожил Кирсанов. «Здесь есть место и для сумасшедших, и для небывалых открытий. А центр сейчас в застое, шевелить его нужно, но нет времени, да и не такими способами. Короче, Фредерик, я прошу помощи, готов привезти сюда Герду и Сашу Тригалина». Это мнемоник, который был с нами на Иригоне, Примешь? Приму, — ответил Дориторин. И не потому, что должен всем вам лично. Цена вопроса, а какая она эта цена, — неожиданно переспросил он. Из той информации, что имеется, могу сделать только один вывод. Речь пойдет сначала о предотвращении войны между нашей цивилизацией и неизвестной расой, а уже потом о супертехнологиях и прочих интересных выгодных вещах. Вот так? Так, Фредерик, не больше и не меньше. Пугать тебя не собираюсь, но преуменьшать не стану. И ты прилетел с этим ко мне? Слушай, давай прекратим. Я не политик. У тебя есть нужные специалисты, есть флот, есть, в конце концов, чисто коммерческий интерес. Или я не прав? Территорин задумался. Прав, конечно. И интерес есть, и специалистов дам. А расхлебывать кто будет? Если не справимся, не пройдем по краю если не справимся то расхлебывать по большому счету уже некому будет ты же хорошо помнишь что творилось в системе эргона ладно иван андреевич действительно давай отбросим формальности где герда плохо ей саша поддерживает как может но нужны еще мне моники и оборудование для записи хорошо считай что мы договорились я предоставлю тебе все что попросишь но от меня никаких тайн спасибо фредерик кирсанов почувствовал как камень упал с души «Кстати, я так и не знаю. Ты нашёл тогда, кто тебя подставил?» «Нашёл. Провокация, скажу, была серьезная. Её организовал мой мнемонический двойник, некий Варк Далтон, человек, отвечающий за мою личную безопасность на уровне виртуальности. Он прекрасно знал меня как личность. Сказать честно, лет эдак пятнадцать назад я, быть может, и действовал бы по изображённой им схеме». «А зачем был осуществлён столь сложный вброс дезинформации?» — удивился Кирсанов. Мнемоники почти всегда на виду. Удайся ему операция по исследованию артефакта, и что? Куда бы он делся? Другой вопрос, если бы Шайгалов до конца поверил со им мнемонической записи. Сюда был бы послан флот. Арест главы корпорации по определению вызывает бардак, панику и все такое. При полной неразберихе, когда рушится целая корпорация, он бы легко ускользнул, используя наступивший хаос. Многие начали бы спасаться. — Нужно отдать должное, ему почти удался его план. — Если бы не твое предупреждение, Иван Андреевич. — Ладно, об этом уже не будем. Кирсанов услышал, что хотел. — Значит, я могу вызывать три и организовывать перелет Герды? — Без колебаний, — кивнул Дориторин. — Я уже обдумал. В ваше распоряжение будет предоставлена одна из исследовательских станций Неосигмы, оборудование там по высшему разряду. Никто мешать не будет. Ну а потребуется дополнительная помощь людьми или оборудованием. Звони и решим. Система Неосигма. Борт научно-исследовательского орбитального комплекса. Январь 3855 год по галактическому календарю. Нет контакта. Шелестит скомканная простыня. Глаза сухие, веки слегка припухли но на лице уже давно нет отпечатка крайнего изнеможения. Она выкарабкалась из пропасти безумия, но глухая, вязкая тишина, наступившая теперь, полное отсутствие мнемонической связи, сказывается еще хуже, чем испытанный прессинг, едва не приведший ее к гибели. Замкнутый круг. Герда сидела, обхватив руками колени. Думать получалось только о нем. Уже не человеке, Образки Брайкера порядком потускнел стерся стёрся в памяти. В каком качестве Герберт существует сейчас? Тоскривая мысль, не несущая сколь-либо оправданной надежды. Герда, двери открылись, на пороге стоял Тригалин. Ты следишь за мной? Она повернула голову, посмотрев на Александра. Нет, просто я подумал, что ты, наверное, не спишь. Не хочешь поговорить? О чём? О Герберте. Она пожала плечами. Александр сел в кресло, свет он включать не стал, и в жилом отсеке станции по-прежнему царил сумрак. «Где мы находимся?» — спросила Герда. «На границе освоенного космоса, недалеко от рукава пустоты, станция принадлежит корпорации «Новый свет». «Саша, а зачем мы тут?» Иван Андреевич решил спрятать меня, или он по-прежнему надеется, что контакт с Гербертом удастся восстановить? «Он не надеется, а верит», — ответил Тригалин. И ты веришь? Верю. Я мне Моника и ситуация для меня нова, но не настолько удивительно, чтобы шокировать. А я все боюсь, что Иван Андреевич просто спрятал меня тут. Герда сделала из слов Александра свой вывод, но завершить мысль не успела. Двери ее отсека бесшумно открылись, и на пороге возникла фигура Кирсанова. Андрим, да? Он с укором посмотрел на Герду. Милая, никто тебя не прячет. Сюда мы прилетели по той причине, что станция, оснащенная всей необходимой аппаратурой для сканирования пространства, идеально подходит нашим задачам. И что самое важное, тут мы в полной безопасности. Ты должна верить, Герда, Саша рано или поздно подберет ключ, поможет тебе вспомнить и выпустить на волю все увиденное во снах и наяву. Понимаешь, только подробный анализ полученной тобой информации даст ответ на вопрос, жив ли Герберт, и если да, то где его искать? «Разве того, что вы видели в госпитале, недостаточно?» «Несколько детализированных стоп-кадров?» Кирсанов отрицательно качнул головой. «Извини, Герда, слишком мало. Нам нужен материал в полном объеме. Есть надежда, что по твоим воспоминаниям у нас получится опознать систему звезды, где происходит действие. Не менее важна для исследования структуры энергетических образований любые сигнатуры, какие отыщутся в твоей памяти. То есть мне придется заново пройти все?» Не скрывая внезапно охватившего её ужаса, переспросила Герда. «Да, с самого начала и до последней минуты. Всё, что ты будешь в состоянии вспомнить. Без этого мы не только не сумеем помочь Герберту, но даже не в состоянии определить, он ли стоит за передачей мысленных образов. И что произойдёт дальше? Герда, у нас есть уникальная возможность». Благодаря твоим способностям эмпата появился шанс проследить за действиями и логикой построения событий, понять чуждый нам разум, прежде чем мы вторично столкнемся с ним. И все это время Герберт будет медленно умирать? Герда, не говори глупостей. На Оригоне сейчас работают опытные мнемоники. Если сигнал от Герберта возобновится, они его не упустят. Нам сразу же дадут знать об этом. Они уже работают? Мнемоники? Да. Конечно, работают, но пока, к сожалению, ничего обнаружить не удалось. Значит, я не смогу вернуться? Герда, давай не будем мыслить здраво. Ты не мнемоник, эмпатические способности есть у некоторых людей, но они развиты очень слабо. В свое время корпорации пытались использовать эмпатов во взаимодействии с мнемониками, но практически безрезультатно. В конце концов, пришли к выводу, что эмпатические способности у человека имеют слишком слабый потенциал, чтобы всерьез пытаться выстроить на них новую методику обучения или взаимодействия. Ты Герберт, а я надеюсь, что это именно он, разрушили все укоренившиеся представления о потенциальных возможностях эмпатов. Информация неизбежно просочится, и тобой рано или поздно всерьез заинтересуются либо корпорации, либо мнемонический отдел флота. Поэтому я позволил себе взять груз ответственности и прийти к такому решению. Мы до поры скрываемся тут, на борту космической станции, принадлежащей Фредерику де Риторину. Это продиктовано соображениями здравого смысла. А почему вы доверяете ему, Иван Андреевич?» С дрожью в голосе спросила Герда. Само словосочетание «Новый свет» действовало на нее гнетущим образом. «Много лет назад, когда мне еще не исполнилось тридцати, мы служили с ним вместе в подразделении Патруля Совета Безопасности Миров. Однажды я спас ему жизнь. И вообще, Фредерика я знаю достаточно хорошо. Разве такие, как Дориторин, служат в армии? Служат. Его отец был мудрым человеком. Он не хотел, чтобы его сын и будущий глава корпорации вырос в условиях вседозволенности и неограниченной власти. Поверь, Фредерик знает, что такое совесть и честь. «Оставим эту тему», — тихо произнесла Герда. «Вы мне скажите, Иван Андреевич, во имя чего я должна жить?» Разве я или ты, мы можем остаться в стороне от происходящего? Что, на адмирале скоро корами свет сошёлся клином, или он единственный представитель человечества? Нет. Но если нашёлся один самовлюблённый дурак, не желающий ничего видеть и слышать, почему я, понимая всю глубину проблемы, должен опустить руки и ждать, когда неизвестная сила нанесёт свой сокрушительный удар? Для чего мне поступать подобным образом? чтобы насладиться тем оглушительным фиаско, которое ждёт командующего ВКС Конфедерации? А что мы можем сделать? Многое, Герда, очень многое. Во-первых, с твоей помощью мы изучим поведение иных жизненных форм. Во-вторых, хотя бы попытаемся понять, что они задумывают, каковы мотивы их прошлых и нынешних поступков. И, наконец, в-третьих, мне, как и тебе и Саше, не безразлична судьба Герберта? Иллюзий я, конечно, не строю, на той планете человеку вряд ли удалось бы выжить, но существует еще одна, не такая уж и фантастическая возможность. Допустим, что Герберт до сих пор находится внутри корабля иной расы. В таком случае его содержат в состоянии низкотемпературного сна или же в камере поддержания жизни под воздействием препаратов, исключающих его физический побег. Свободен только разум Герберта, да и то в определенной степени. Но же кибракер и его сила как раз и заключается в рассудке. Вы верите, что мысленные образы не транслировал он? Не просто верю. Я уверен. Он передает послание. Герберт пытается разобраться в происходящем, и, понимая это, нужно сделать все, чтобы правильно истолковать его отчеты, собрать крупицы истины, и, возможно, тогда мы сумеем не просто стать свидетелями событий, как уже однажды произошло на Эрегоне, а действовать. «Вы говорите как-то странно, общими фразами, что ли?» «Естественно», — кивнул Кирсанов, соглашаясь с прозвучавшим определением. «Я слишком мало знаю, чтобы вести предметный разговор. О том и прошу, Герда, помоги установить факты закономерности, дай Саше возможность пробудить твое подсознание, и тогда мы сможем не предполагать, а делать конкретные выводы». Герда кивнула, хотя не сразу, а после некоторого раздумья. «Я попытаюсь, Иван Андреевич». Только не судите строго, если не получится. Я готова вернуться туда, хотя думала, что это произойдёт лишь при новых контактах, а не в результате прочтения памяти. Будут и новые контакты. Если Герберт жив, он обязательно попытается снова передать информацию. Но сейчас нам необходимо доказать твою вменяемость, Герда. Я попытался дать информацию официальный ход, но ничего хорошего не вышло. Мне указали, что я на пенсии, тебя отнесли в разряд душевнобольных. Всё. Инцидент на Иригоне давно исчерпан и последствий не имеет. Факт приема тобой мысленных образов не доказан. Если бы я не увез тебя сюда и сам бы не скрылся из поля зрения командующего флотом, нам обоим грозили неприятности. Здесь же мы можем чувствовать себя спокойно, провести необходимые исследования, собрать доказательства, задокументировать факты. А если мы сумеем, по моим воспоминаниям, определить звездное окружение и в конечном итоге идентифицируем систему, что тогда? Врать не стану, Герда. Мы будем ориентироваться по обстановке, опираясь на те знания, что сумеем получить предварительно. Существует огромная вероятность, что данная космическая раса проявит агрессию, попытается захватить определенные звездные системы. Допустить такого развития сценария мы не можем. Если вдруг на чашу весов будет брошена безопасность уже населённых людьми звёздных систем, я буду вынужден действовать жёстко и адекватно. Пойми, Герда, и ты, и Саша...» Кирсанов по очереди посмотрел в глаза обоих. «Я хочу предотвратить несчастье. Но сделать это можно лишь одним способом. Поняв, с кем или с чем нам придётся иметь дело раньше, чем чуждая цивилизация проявит себя, сделает первый и, возможно, уже непоправимый шаг». Герда не ответила. Прикрыв глаза, она сидела, пытаясь почувствовать находящихся рядом людей. Иван Андреевич виделся ей смутно, скорее в силу мобилизации воображения, чем в результате проявления эмпатических способностей. А вот с образом Александра все происходило иначе. Она видела мнемоника как, как некое энергетическое образование, не соответствующее форме человеческого тела. Секундное замешательство прошло, она, используя опыт прошлых контактов, постаралась успокоиться. «Если это не глюк и сплетение энергии передо мной есть не что иное, как мысли Саши, я должна понять хотя бы некоторые из них». Герда застыла, впившись пальцами в подлокотники кресла. Кирсанов, внимательно наблюдавший за ней, хотел было спросить Тригалина, что происходит, но Саша также внезапно замолчал, напрягся, словно увидел нечто недоступное взгляду Ивана Андреевича. «Ладно, мешать не буду, пусть разбираются». Ему было над чем подумать. Для осознанной передачи сигнала с использованием линий напряженности гиперсферы мнемоник должен находиться в здравом уме, полностью контролировать свои поступки, однако Тригален, пытаясь понять, как соотнести Герберта и непонятные энергетические образования, задался вопросом, а нужно ли мне тело в случае перехода на виртуальный уровень существования? Опыт виртуальных вселенных Логриса вроде как подсказывал, нет, наличие физического тела вовсе не обязательно для реализации сознания. Однако откуда у неизвестной инопланетной расы технологии Лагриан? Затребовав все материалы по древнему космосу, Тригалин несколько суток потратил на изучение истории древнего мира. Благо, в его распоряжении были не только информационные ресурсы Института галактической археологии, но и особенные, присущие только мнемонику, способы быстрого усвоения данных. В результате, тщательно проанализировав, взвесив все открывшиеся обстоятельства, Тригалин был вынужден признать, Ни одна из цивилизаций древнего космоса не сталкивалась с артефактами, подобными найденному на Эрегоне. Несомненно, таинственная раса была много древнее инсектов, лагриан и хараминов. Иначе очень сложно объяснить, каким образом их корабль попал на дно теплого моря и не был замечен разумными насекомыми, когда те вознамерились подвинуть планету в качестве опыта. Иван Андреевич, он мысленно активировал канал связи. Да, Саша, что у тебя? «Вопросы. Пока одни только вопросы. Задавай. Скажите, кроме хараминов, инсектов, лагриан и дельфонов, существуют еще расы, известные человечеству?» «Да, существуют. Их следы найдены по ту сторону вертикали в системах противоположной части галактического диска. Информации очень мало, и она не для широкого пользования. И все же. Я попробую достать тебе нужные сведения». Где их искать? Куда ушел корабль чужой расы? Какой горизонталью воспользовался? Сколько смен навигационных линий он произвел? Ни на один из заданных себе вопросов ответа у Александра не было. В штабе флота также не сумели определить, куда исчез инопланетный корабль. Вероятно, он сменил не один десяток ведущих горизонталей гиперсферы, уходя все дальше и дальше по сетке энергетических линий аномалии. «Подобный маневр должен вывести корабль далеко за границы известного нам космоса», подумал Тригалин. К слову сказать, поиск, проведенный Кирсановым, также не дал результатов. Ни в одной навигационной базе данных не удалось отыскать систему двойной звезды с заданными параметрами. Надежда только на Герду. Но она способна лишь принимать мысленные образы, не имея возможности определить, откуда послан исходный сигнал. «Значит, следует изменить тактику?» — размышлял он. — Надо возвращаться в систему Эрегона, только там Герда снова сможет принять сигнал. А я попытаюсь определить, через какие силовые линии гиперсферы он проходит. Размышление Тригалина прервало появление Герды. Девушка была явно не в себе, лицо бледное, глаза лихорадочно блестят. — Что случилось? — Тригалин встревожился не на шутку. — Саша! — она остановилась, ухватившись рукой за подлокотник кресла. — Я только что была там! Герда, это невозможно. Да система Эрегона десятки световых лет. Александр помог ей сесть. Успокойся. Посмотри на приборы. Ни один датчик не фиксирует аномального излучения. Ты попросту выдаёшь желаемое за действительное. Ты же говорил мне, что веришь, и Герберт жив. Я верю, Герда. Но после долгих размышлений мне стало ясно. Исключительно важно другое. Мы сейчас не в системе Эрегона. Следовательно, адресной передачи быть не может. Какая чушь! вспылила Герда. «Неужели мне нужно рассказывать тебе теорию гиперсферы? Кроме горизонтальных линий, есть еще вертикали. Они пронзают все десять энергоуровней и сливаются в единый энергетический сгусток». «Я в курсе. Но если Герберт или иная, выступающая от его имени Сила, воспользовались бы последними достижениями в области физики аномалий, то мысленные образы, переданные от центрального сгустка на миллиарды вертикалей, были бы услышаны не только тобой». «Их смог бы принять любой мнемоник», — Герда вскинула голову. «А если информация адресная, это не по признаку расположения звездной системы в реальном космосе, а по иному критерию». «Например, по какому?» «Личность», — коротко ответила Герда. Что, если передача мысленных образов идет по одной вертикали, попадает в энергетический сгусток, расположенный в пространстве 10 энергоуровня гиперсферы, а оттуда автоматически транслируется в виде колебаний напряженности, но уже на всех вертикалях? Причем тут личность. Тригалин некоторое время обдумывал слова Герды. Не понимаю. Я могу допустить, что 10 энергоуровень гиперсферы, где сходятся все вертикальные линии напряженности, может быть использован для передачи глобального сигнала но его смогут воспринимать все люди, обладающие мнемоническими способностями. «Саша, я ведь не мнемоник», — возразила ему Герда. «Даже термин «эмпат» услышала не так давно». «Но существует нечто, объединяющее тебя и Герберта?» Герда кивнула. «Я едва ли могу сказать, что успела привязаться к Герберту за несколько часов, что мы провели вместе, но между нами состоялся мнемонический контакт. В минуту критической опасности он пытался меня убедить, что нужно действовать, иначе мы погибнем». «Что же ты молчала?» «Это меняет дело!» «Я не молчала и думала, ты знаешь!» Герда была искренне удивлена и расстроена. «Хорошо, лучше поздно, чем никогда. Теперь я знаю, и это действительно меняет дело. В результате мнемонического контакта ваши разумы должны были получить настройку друг на друга». «Не забывая об особенности психологии Кибрайкера», произнесла Герда, присаживаясь в кресло. «Тот контакт был крайне вынужденной мерой». На самом деле я увидела, почувствовала, он не доверяет никому. Да, я понимаю, иному Кебрайкеру проще умереть, чем громко заявить о себе. Но сейчас Герберт вновь в критической ситуации, хотя в твоих видениях как раз призывов о помощи и нет. Лишь передача мысленных образов, отражающих некий повторяющийся раз за разом процесс, верно? Просто кроме тебя ему совершенно не обратиться, как раз в силу того, что он всю жизнь старался быть скрытным. Он посылает сигнал, но кроме тебя его никто не может принять. Вот в чём дело. Ничей разум не настроен на него. Герда кивнула. «Но ты ведь действительно не слышала, чтобы среди прочей принимаемой информации звучало какое-то имя? Имён не было. И я не могу поручиться, что слышала мысли Герберта. Для меня это мучительно, Саша». Тригалин присел рядом, взял Герду за руку. «А ты бы хотела, чтобы источником данных на самом деле оказался его разум?» Да. Герда ответила не колеблясь. «Тогда давай попробуем». Она вскинула голову, удивлённо и недоверчиво посмотрев на три Галина. «Что попробуем, Саша?» «Использовать мои мнемонические способности». «Как?» «Проверим, может ли сигнал иметь адресность. Ты будешь думать, обращаясь к определённому известному тебе человеку, а я исполню функцию ретранслятора, приму твой сигнал и отправлю его в свободное путешествие по энергетической ткани гиперсферы». «Что это даст?» — внезапно засомневалась Герда. — Мы узнаем, существует избирательность. — А она, в принципе, возможна? — Да, только объяснять суть процесса долго и утомительно. Легче попробовать осуществить эксперимент. Он посмотрел на Герду и добавил. — Ну хорошо, вижу, ты уже никому и ничему не веришь. Я могу поведать тебе в двух чертах ход моих мыслей. — Будь так добр. Она поджала ноги, поудобнее устраиваясь в кресле. В общем, так. Феномен телепатии известен давно, еще со времен до космической эры. Некоторые люди обладают способностью передавать другому человеку небольшие объемы информации, чаще они выражены в неявной форме. Например, чувство тревоги, когда с близким человеком что-то случается, или, напротив, радость, когда у эмпата для нее вроде бы нет причин. «Суть улавливаю», — ответила Герда, поймав вопросительный взгляд Александра. «Что дальше?» Чаще всего способность к эмпатии возникала у людей, хорошо знающих друг друга и ценящих существующую между ними духовную близость. Механизм возникновения таких нематериальных связей между личностями до сих пор изучен плохо. Существует теория, что в основе явления лежит сложный сигнал, излучаемый мозгом человека. Поясни, пожалуйста. Сигналы, излучаемые нашим мозгом в процессе мышления, состоят из многих простых сигнатур, сложенных вместе. Приборы способны регистрировать только отдельные составляющие сложного сигнала. Принять же его в полном объеме способен исключительно мозг другого человека. Ты сейчас говоришь о телепатии? Да, если передачу какой-то отдельной эмоции на небольшое расстояние, можно назвать телепатией. Эмпат в таком случае – это человек, способный воспринимать переживания и даже некоторые мысли других, порой незнакомых ему людей. Мозг эмпатов как будто изначально настроен самой природой на прием сложного сигнала от множества других людей. Теперь понимаю, кивнула Герда. Но могу тебя заверить, я никогда, слышишь, никогда не замечала за собой таких феноменальных способностей. Существует еще одна категория эмпатов. У них способность не врожденная, а приобретенная, да и слышат они только конкретных людей, с которыми у них связаны стрессовые воспоминания. В моменты наивысшего морального напряжения разум людей может получить тонкую настройку. Думаю, с тобой и Гербертом случилось именно так. На мой взгляд, теория сложного сигнала и эффект взаимной эмпатии, тонкой отстройки двух разумов на восприятие друг друга – Единственное разумное объяснение тому, как мысленные образы, направленные кибрайкерам по каналам энергетической сети гиперсферы, были восприняты только тобой и никем другим. Герда слушала его напряженно, затем спросила. «Ты хотел каким-то образом проверить свои догадки?» «Да, это рискованно, но я хочу попробовать восстановить связь между вами». «Как?» «Ведь мы понятия не имеем, где он. Технически все просто» если подать сильный импульс на любую вертикаль то через центральный энергетический сгусток расположенный в пространстве десятого энергоуровня аномалий переданный сигнал начнет спонтанное прохождение по всем без исключения линиям напряженности он будет слаб непонятен для следящих устройств и если мои выводы правильны услышать его сможет всякий а вот воспринять только герберт не представляю как я смогу отправить сигнал я же не мнемоник Не волнуйся, просто подумай Герберти, Герберте, остальное я сделаю сам. Что, прямо сейчас? Конечно, зачем откладывать? Да я-то не против, но как мы узнаем, что сигнал достиг адресата? Я могу только догадываться, но считаю, что утраченный контакт возобновится. Ты дашь ему знать, что жива и можешь продолжать. Он откликнется, вот увидишь. Хорошо, давай попробуем. Система неосигма. Двумя неделями позже. Станции, станции, станции. Орбитальные сооружения тянулись, плавно изгибаясь, образуя разнородное кольцо, опоясывающее планету. Сгустки холодного пламени поднимались все выше. Герда уже знала, что пройдет несколько минут, и навстречу энергетическим образованиям из множества люков, пусковых шахт, вакуумных доков и других вовсе не имеющих названия в человеческом лексиконе конструктивных элементов начнут стартовать малые космические корабли, столь же разнообразные, как и выпустившие их стартовые приспособления. Ведомая автоматика и они ринутся вперед. Кто к планете, кто в атаку на орбитальные станции кто друг на друга, а сгустки холодного сияния понесутся на перегонки, стремясь успеть внедриться внутрь чуждых для них космических аппаратов и затем в течение короткого измеряющегося секундами периода времени овладеть управлением. Это смысл их существования. Никто и ничто не может противостоять четверть сущностям. Инстинкты борьбы за выживание, их воля, уникальные созданные неведомой расой энергетические носители – их тела, созданные бездну времени тому назад программы, навек прописанные в структуре холодного энергетического сгустка, их оружие, герди было страшно. Она не понимала, как среди монотонного, повторяющегося изо дня в день тренинга она отыщет сознание Герберта. Боже, даже думать жутко о том, что и ее разум окажется тут, плененный, заключенный в узилище из энергетической структуры. Ведь плен не самое худшее, что может произойти. «Если ее разум вдруг попадает в энергетический тенета, что его четвертуют?» Древнее слово отдавало ознобом вдоль позвоночника. Как хорошо было приходить сюда, когда еще ничего не знала, не понимала, какой опасности подвергается рассудок, когда все окружающее воспринималось как бред, яркий, но совершенно нереальный сон. Ничего подобного. Это явь. Герда, не отвлекайся. «Саша, я боюсь. Я больше не ощущаю Герберта». Его нет, он погиб. Они превратили его сознание в четвертинку, и виновата я, я, я. Герда, возьми себя в руки. Иначе придется возвращаться и все начинать заново. Да, я справлюсь, я спокойно. Почти спокойно. Но это и не важно. Саша, тут только полный псих будет чувствовать себя невозмутимым. Я боюсь, но все равно пойду туда. Только ты будь рядом. Я никуда не денусь, Герда. Ты должна мне верить. Я прикрываю твой рассудок. «Хорошо. Я уже почти готова. Указывай направление». «Я не могу тебе указать. Я не знаю, где расположен артефакт. Ты должна отделиться от группы поднимающихся к орбитам огней и искать его. Он где-то тут, на планете, может, в районе, откуда поднимаются огоньки, а может быть и нет. Пока я прикрываю твой разум, ни один из них не почувствует, что ты отделилась от трои. Она поднималась. Слабый шепот сашенных мыслей таял. Герда уже пересилила страх, пересилила все человеческое, что в ней было, уподобившись тем самым четверть сущностям, что парили вокруг нитевидными структурами света, то сжимаясь в сгустки холодного пламени, то расправляясь, как будто сети рыболова, то принимая стремительные, обтекаемые и в то же время легкие воздушные очертания парящих в небе медуз. «В сторону!» «Высоты достаточно!» «В сторону!» «Где же искать корабль?» Герда смутно помнила его очертания, но другая мысль не давала покоя. Что станет с ней, когда артефакт будет найден? Как я буду жить дальше? Кем я останусь без этих картин, без ощущений полета через пространство, без восприятия энергии, расположенного неведомо где мира? Герберт. Если я найду его и сумею спасти, он научит меня путешествовать по линиям напряженности гиперсферы выходить в трехмерный космос там, где я пожелаю. О чем я думаю? Кого я надеюсь спасти? Герберт, это человек. Оглянись вокруг Герда. Разве человек может тут выжить? На что ты надеешься? Зачем тешишь себя иллюзиями? Но я-то тут, я тоже человек, и мое тело не погибло, да и разум пока что цел. Искать, найти артефакт, пробраться внутрь. Все остальное сейчас неважно. Силы Тайли. Она даже подумать не могла, что волевое проникновение в иную реальность при посредничестве Александра будет выматывать ещё больше, чем спонтанные контакты. Она по-прежнему не поручилась бы, что ощущает разум Герберта в какой бы то ни было его ипостаси. Но ведь что-то позволяло ей находиться тут. Чувствуя, что опустошена до предела, Герда открыла глаза. Рядом сидел Александр, бледный, осунувшийся, и сейчас, глядя на него, Герда вдруг поняла — За то время, что они провели вместе в мучительных, напряжённых поисках, для неё не стало человека ближе, чем он. Именно Александр своими мнемоническими способностями подхватывал её рассудок и посылал туда немыслимым образом, поддерживая каналы связи через линии напряжённости гиперсферы. «Нам нужен отдых, иначе мы не выдержим напряжения». «Саша». Прошло не менее минуты, прежде чем он открыл глаза. «Да, милая». Слова машинально сорвались с его губ, он все еще пребывал далеко, практически не осознавая, что говорит. Слово обожгло, потом осталось только тепло, какое-то сладкое тепло, неиспытанное в прошлой жизни. Она не стала ничего говорить, когда он окончательно вернулся в реальность. «Нам нужно отдохнуть». «Хорошо», — он помассировал веки. «Не просто отдохнуть, а отдохнуть!» Она заставила себя слабо улыбнуться. «Я поговорю с Иваном Андреевичем». Ты когда-нибудь была на Дионе? Нет. Думаю, золотые пляжи Колио тебе понравятся. А я заодно к родителям заскочу, представляешь? Нашёл их не так давно. А говорят, у моников никогда не бывает близких. Они что, продали тебя в детстве? Нет, ты что, украли меня? Впрочем, это грустная история. Как-нибудь потом расскажу.